Кеты. Кеты живут по берегам Енисея. Самоназвание «кет» означает «человек». В кетских преданиях сохранилась память о том, что их предки пришли из южных земель, спасаясь от врагов каменных людей. Кетский язык единственный в своем роде, он не входит ни в одну из ныне существующих языковых групп. Кеты — охотники и рыболовы и Издревле эти промыслы были коллективными. Охотник, выследивший большого зверя, лось или медведя, возвращался в стойбище и, остановившись перед своим чумом, громко стучал одной лыжи о другую. Оповещенные таким образом соседи собирались в его чуме и разрабатывали план охоты. Убитого зверя охотники оставляли в тайге, привести его в стойбище было обязанностью женщин. В кетской мифологии верховным божеством был бог небо и есть. Он создал землю, пальцами нарисовал на ней реки, сотворил людей, промысловых животных и снег, чтобы людям легче было выслеживать зверей в тайге. Мудрому естью помогал во бестолковый антипод Дотет. Он сделал рытвины и колдобины на земле, выпустил из ямы всякую ерунду, насекомых и гадов, которых есть предусмотрительно, туда спрятал. Кетские мифы рассказывают не только о начале мира, но и о его гибели от потопа и последующем возрождении. В в отличие от большинства народов, кеты считают, что мир может гибнуть и возрождаться множество раз, а время измеряют от потопа до потопа. Любопытно, что ко времени последнего из потопов приурочивается знакомство кетов и русских. На самом деле это произошло в начале семнадцатого века. После этого потопа, — гласит сказание, — пока земля еще не просохла полностью, вокруг кетов образовалось море, а у русского царя была птица-стриж. Стал стриж летать туда глину для своего гнезда. Русский царь понял, что за морем есть какие-то неведомые земли, привязал к лапке стрижа длинную нитку и пустил его, а своим людям приказал плыть туда, куда тянется нитка. Так была открыта Кетская земля. Однако, несмотря на повторяемость гибели и возрождения мира, рано или поздно наступает его конец. После последнего потопа на поверхность выплывут лишь сухие кочки, на которых сохранится лес и живут несколько человек. В это же время... Возродятся легендарные богатыри и шаманы Альбе, или Альба, Дох, Бальне и другие. Добрым божеством укетов кетов почиталась богиня тепла и весны Томэм. Томэм — покровительница перелетных птиц. Она обитает или на небе, прямо под солнцем, или на юге у истоков Енисея. «Людям там ходить нельзя, слишком жарко, но птицам хорошо». Осенью птицы улетают кто Томэм и зимуют у нее, а весной богиня выходит на берег Енисея, становится на высокий утес и выпускает птиц из рукава. Еще одним богом тепла был Усес. Однажды он перестал посылать тепло на землю, и наступили лютые холода. Чтобы задобрить бога, люди отправили к нему девушку, в некоторых вариантах дочь солнца Хунь, Усес взял ее в жены, и на земле снова стало тепло. Рассказывать этот миф полагалось во время сильных морозов, и делать это могли только люди, родившиеся в теплое время года. «Добрый хунь», — противопоставляется злая, — «кэлбэсам», — «лесная баба». Хунь хотела, чтобы вода в реках текла от усти к истоку. «Кэлбэсам» сделала наоборот — Не случайно этот миф родился именно в кетских землях. Каждый год кеты отправлялись охотиться в верховье под каменной Тунгуски и ее притоков. Плыть на лодках им приходилось, разумеется, против течения. Хунь пыталась сделать, чтобы все дороги вели под уклон, и по ним легко было бы идти с грузом. Но Кэл сам поставила на дорогах бугры и в взгорки. Хунь хотела, чтобы охотник был достаточно лишь указать на добычу рукой, и она бы падала к его ногам. Но Кэлбэ сам сказала, пусть люди листьвинь, березу берут, лук клеют, стрелы вырезают, потом дичь добывают. Олицетворением злого начала в кетской мифологии была богиня смерти Хосядем. Когда-то она была женой Ессе и жила с ним на небе, а потом покинула Мужа и поселилась в подземной пещере или на далеком северном острове. адем безобразная старуха, но может принимать облик различных животных, птиц и людей. Значительное место в кетской мифологии принадлежит богатырю-шаману Альбе. В некоторых мифах он предстает как первый человек. Как появился на небе месяц Жили некогда брат с сестрой. Надоело брату ходить вокруг своего чума, захотелось мир посмотреть. Отправился он в дорогу, обошел многие земли, а на небе жила дева солнце Посмотрела она однажды вниз, увидела парня и подумала, «Какой красивый человек ходит по земле! возьму к я его себе в мужья». Протянула Дева солнце свои горячие лучи, подхватила парня и унесла на небо. Стали они жить вместе. Только не живется парню на небе. Просит он Деву солнце отпусти меня на землю. Я земной человек, не могу жить так высоко, — отвечает Дева солнце Я бы отпустила, да не хочу одна оставаться. Тогда парень говорит... — Отпусти хоть ненадолго, проведу и сестру, и вернусь. — Ладно, — говорит Дева солнце ненадолго, так и быть, отпущу. Топнула она ногой, прилетел к ней крылатый конь, усадила Дева солнце парня на коня, дала ему оселок да гребень и сказала, — Беги их, они тебе помогут в беде. Принес крылатый конь парня на землю, прямо к родному чуму. Да только не знал парень, что жила в чуме уже. Не его сестра, а злая Хосядем. Прослышала Хосядем, что брат оставил сестру одну. Ела с ночью и съела девушку, а сама приняла ее облик и стала жить в чуме. Парень принял Хосядем за сестру, обрадовался, и Хосядем сделал вид, что рада встрече. Принесла из речки воды, налила в котел, подвесила над очагом, потом тихоньку вышла из чума, подкрала с крылатому коню, отрезала у него заднюю ногу и сунула в котел вариться. Смотрит парень, торчит из котла лошадиная нога и сразу понял, что принял за сестру Хосядем вытащил лошадиную ногу из котла и скорее их коню приделал как смог ему ногу вскочил верхом и поскакал куда глаза глядят хоссядем пустил за ним в погоню не может конь быстро бежать хромает на заднюю ногу вот вот догонит хоссядем парни вспомнил он про селок и гребень что дала ему дева солнце бросил за спиной селок стала на пути у хоссядем высокая гора Разозлилась Хоседем, стала гору зубами грызть, Прогрызла ход, снова погнала за парнем. Бросил он за спину гребень, Превратился гребень в непроходимую тайгу. Стала Хоседем валить деревья руками, Проложила дорогу, вот-вот схватит парня. Увидела погоню дева солнца, Протянула сверху золотой луч, Ухватила парня за правую руку, Чтоб поднять на небо. А тут Хоседем подоспел, вцепил ему в левую руку тянет к себе. Так и разорвали они парни пополам. Деве солнцу досталась правая половина, без сердца. Вставила она ему вместо сердца в уголек, да уголек скоро погас. Вставила другой, он тоже погас. Билась, билась дева солнца, потом говорит парню, нет у меня больше сил». Отправляйся на другую сторону неба и живи там. Отнынь лишь раз в году, в самый длинный день, я буду видеть твое лицо, а ты моё Закинула дева солнце парня на темный край неба, превратился он в месяц. Так с тех пор и ходит месяц по небу холодный, потому что нет у него сердца. Вера в хосядем или хосядям сохраняла сукет вщо во второй половине двадцатого века. Известный этнограф Иц приводит такой случай из своей практики. Все устали и заснули очень быстро. Я же именно от усталости не мог долго заснуть. За перестеной покрышкой чума шумела тайга, поскрипывая ветвями деревьев в домовом отверстии, В центре верхушки чума. Я различал далекие звезды. ха ха ха ха ха раздалось близко рядом с чумом. Странный, даже страшноватый хохот разлетелся по ночной тайге. Ульяна, хозяйка чума, выскочила из своего полога и бросилась к еле тлеющему костру. Наклонилась над углями, бросила на них щепки и стала дутнистого, постоянно испуганно озираясь. Наступил новый день. — Ульяна, а зачем ты ночью костер шуровала? Хозяйка равнодушно посмотрела в мою сторону и то ли спрашивая, то ли утверждая произнесла. — Так значит, и тебя разбудил смех, хосядям. Она нередко посещает людские стойбища ночью. А как она выглядит, эта ваша Хосядям? Почему ваша, парень, Хосядям одна на всех? Она и твоя, и моя, но встречаться с нею не стоит. Я ее не видела, да и кто ее увидит, уж ничего никому не расскажет. Дай тебе счастье свидеться с ней только в конце твоей жизни. Впрочем, впоследствии этнографу удалось найти источник таинственного хохота. Это была полярная сова. Она хохочет, и смех ее поражает воображение. Нечеловеческий смех превратил птицу в роковое существо, фантастическую хозяйку людских судеб, в самое смерть. Альбе богатырь и хосядэм В незапамятные времена жили три брата — Альбе-старший, Сувуч и Альбе-младший. Альбе-старший был могучим богатырём. Сувуч умел играть на музыкальном инструменте и петь песни, да так что слушатели забывали обо всём на свете, а Альбе-младший мог превращаться в различных зверей и птиц сучи Альби младшие жили, каждый сам по себе, а Альби старший среди людей. Однажды подумал Альби, жаль, что так недолог человеческий век. Живет человек, живет, а потом его душу похищает злая Хось Адам, и он умирает. И решил Альби богатырь отыскать злую Хось Адам и убить ее, чтобы люди могли жить вечно. Взял он лук со стрелами трезубую острогу острый топор и пошел вдоль енисея зашел на высокий горный хребет увидал вдали море говорит сам себе альби богатырь зачем столько воды пропадает понапрасну задумал альби отвести воду из моря в енисей взял топор и стал прорубать через горный хребет русло для новой реки бьет топором по каменным глыбам откалывает целые утесы вдруг провалил с топор в пустоту как в дупло заглянул альби в дыру и увидел большую пещеру а в пещере хося адем да не одна а совсем своим семейством прорубил альби богатырь вход поширив спрыгнул в пещеру набросились на него хасядемы стал альби с ними биться шестерых зарубил топором остался последний седьмой посмотрел альби хасядем совсем маленький верн детеныш пожалел его богатырь не стал убивать возьму говорит тебя с собой будешь детям вместо игрушки Сунул маленького Хасадема в сумку, вылез из пещеры и стал дальше рубить горный хребет. Хлынула вода в прорубленное русло, затопила пещеру Хасадемов, завертелась в ней бурным водоворотом и потекла дальше, чтобы смешаться с водами Енисея. Свалил богатырь высокий кедр, выдолбил из него хорошую лодку, спустил ее на воду и поплыл по новой реке. Хосядам сидел смирно, но едва лодка выплыла в полноводный Енисей, выскочил из сумки и бросился в воду. замучился Енисей, а Хосядам вынырнул вдалеке от лодки и засмеялся злобным смехом и крикнул, «Глуп ты, Альбе-богатырь! Моих детей перебил, а меня саму Хосядам оставил!» Схватил Альбе свою трезубую острогу, Хотел метнуть в хасядем, но она с рыбой, налимом нырнула в воду и поплыла быстрее гагары вверх по реке. Погнался Альби за рыбой налимом на своей лодке. Вот-вот нагонит. Вдруг вышли на берег четыре оленя. Олень, оленуха и два олененка. Крикнула им хасядем. — Войдите в воду, преградите путь лодки. Прыгнули олени в воду. Один за другим, но Альбе заклял их волшебным словом, и они окаменели. До сих пор стоят на том месте четыре каменных острова. Люди называют их четыре сахатах Снова погнался Альбе за Хосядам. Хосядам уже выбился из сил. Вынырнула на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Альбе прицелился в нее из лука. Но тут зазвучали с берега струны. Послышала звонкая песня «Это брат Альбия Сувуч» увидела издали лодку. Подумал, что старший брат плывет к нему в гости, и решил встретить его приветственной песней. Заслушался альби дрогнула его рука, стрела сорвалась с тетивы и полетела, да попала не в Хасиадэм, а в самое сердце музыканта. Упал Сууч, ручьем потекла кровь из его раны, пропитала землю так, что окрасился она в красный цвет. С тех пор шаманы стали брать оттуда красную землю и раскрашивать ею свои бубны, а место это получило название Яр-Сууч. Опечалился Альби смертью брата, да некогда ему горевать, надо продолжать погонь. Снова гонится богатырь за Хосядем, вдруг видит, плывет по Енисею Гагара, тянет за собою берестяную лодку, в лодке сидит женщина, и с нею двое волков. Понял Альбе, что непростая эта Гагара, и подумал, верно, Хосядем превратился теперь в птицу, вскинул свой лук, пустил стрелу, угодила стрела Гагаре в правый глаз» закричала гагара человеческим голосом брат что ты наделал ведь это я альби младший поведал младший брат старшему что он высватал в дальнем стойбище себе невесту и теперь с молодой женой возвращается в родные края выплыл раненый альби младший на берег встряхнулся превратился в человека течет кровь по его лицу Молодая жена заплакала. — Зачем мне одноглазый муж? Лучше я вернусь обратно к родителям. Подвела лодку противоположному берегу, впрягла в нее волков и погнала их в сторону своего стойбища. Просердился Альбе-младший, сказал волшебное слово, превратились волки и лодка в прибрежные холмы, А женщина упала в воду, хорошо, что на мелком месте. Выбрался она на берег, смотрит. альби младший прислонился к песчаному яру и окаменел. Стыдно стало его жене. Расхотелось возвращаться в родительское стойбище. Отвязала от пояса кожаный мешочек, выспала на ладонь мелкий бисер, бросила в воду и сказала, — пусть это будет памятью обо мне. Упали бисеринки в реку, протянулись от одного берега к другому, превратились в подводные камни, а сама женщина как стояла, так и ушла под землю. А богатырь Альбе все гонится за Хосядем, вздымает веслом высокие волны, где плеснет волна, на берег появляются отмели, где заденет Альбе дно веслом, вздымают песчаные косы». Вот ж и Енисея, впадает Енисей в студеное море. Выплыла Хаседем на морской простор, вынырнула из холодной пучины и крикнула Альбе, «Теперь тебе меня не настигнуть! Как пожирала я человеческие души, так и буду пожирать! Как умирали люди, так и будут умирать!» Где теперь богатырь Альбе? Никто не знает. Одни говорят, что он превратился в горный хребет, другие, что ушел на небо, и Млечный путь от его след. А третьи верят, что он до сих пор гонится за Хосядем, чтобы победить смерть и дать людям бессмертие. Альбе — герой обширного цикла кетских мифов. Миф о преследовании Альбе Хосядем — Объясняют особенности енисейского ландшафта. Иц пишет, там, где подкаменная Тунгуска впадает в Енисей, на правом высоком берегу земля красная, будто зальта и кровью. Почему такого цвета высокий правый берег Енисея у подкаменной Тунгуски? Разве не знает каждый кешь, именно здесь Альбе порешил стрелой у брата? Просто и романтично. Сказать, что там песок смешан с красноземом, ничего не сказать. В некоторых вариантах мифа Альбе убивает не брата, а злокозного великана сёксю умышленно отвлекающего пением героя от преследования Хосядем. То, что младший брат носит то же имя, что и старший, — вероятно ошибка памяти исказителя. Текст, по которому выполнен данный пересказ, был записан в 1926 году. Сказитель предварил свой рассказ таким замечанием. «Эту сказку я слышал давно, не знаю, сумею ли все рассказать, но ничего, буду говорить. Если я что-нибудь из нее потерял, другие доскажут».